Глава 12. В эту ночь, свою последнюю ночь в супружеской кровати, я почти не спала. Вещи Гари были по всему дому, но в спальне их было особенно много. Я не осмеливалась к ним притронуться. На двери с жалким видом висел его халат, брошенная щётка приютилась на туалетном столике, носки до сих пор разлагались на дне бельевой корзинки. Его присутствие чувствовалось повсеместно. Мой сон то и дело прерывался, и в какой-то момент я открыла глаза, и мамочке, он был в комнате, стоял у края кровати. Я резко села и поняла, что это всего лишь его утюжок для брюк от Корби, на спинку которого наброшен пиджак. Но с меня было достаточно. Я схватила одеяло, прогремела вниз по лестнице и остаток ночи провела, ворочаясь и дергаясь на диване. На следующее утро Азефаевой позавтраков, я рванула из этого дома, как летучая мышь из ада. Прихорадочно крутя педали моего старого, верного велика, я приехала к Элисе, которая собиралась оставить Аева на весь день. Тебе правда не трудно? обеспокоенно спросила я, когда она открыла дверь. Она была в рабочей одежде: мешковатые штаны и заляпанный краской джемпер крупной вязки, на каждой ноге как гиря на цепях, висела по ребёнку. Не говори глупостей. Ты сама прекрасно знаешь, я иду с Мальбертом на чердак, запираюсь, а когда они начинают ломиться в дверь, кричу: "Меня здесь нет". А это чудесно проведёт время на кухне с Мой Лилу, и они все вместе напьются отбеливателя, правда, милый? Пойдём, дорогой. Она протянула руки, он охотно прыгнул на неё, став её ошейником. Спасибо, просто я всё время оставляю его с кем-то раньше, я так никогда не делала. Это потому, что вчера у тебя были похороны, а сейчас ты идёшь к адвокату. Не думаю, что это детские мероприятия. Всё в порядке, Рози, он не станет ненавидеть тебя, когда вырастет, из-за того, что в трудный час ты оставила его с лучшей подругой. Когда я найду работу, придётся сводить его в ясли. «И что такого? Ему уже два, а ты же и не планируешь работать каждый день с утра до вечера». «Надеюсь. Все зависит от того, как получится с деньгами, от того, сколько мне понадобится». «Что ты собираешься делать?» — она посадила Айва на бедро. «Готовить, если получится. А если нет, то пойду уборщицей, наверное. Домработницей, что ли?» «Почему бы и нет?» — ощетинилась я. «Многие этим занимаются». Да, но ты только представь себе лицо твоей матери, подёнщина возопитана. Моя дочь суда мойка. Она тут же хватятся за нюхательные соли и грохнется в обморок. Да она скорее предпочтёт, чтобы ты умерла от голоду, чем чистила полы у кого-то в доме. Так и произойдёт, если я не найду работу, угрюмо заметила я. К тому же, как знать? Может, окажется, что я очень богатая вдова. Я взглянула на часы. «Надо пойти и выяснить, Элис. Я обещала зайти к Боффи к девяти. Пока». Я торопливо чмокнула ее, потом Аева. «Ты просто прелесть», — бросила я через плечо, побежав по дорожке. «К двум часам вернешься?» — спросила она. «Надо Молли к врачу отвезти. Постараюсь, что с ней. Глисты. Фу». «Ты так говоришь, потому что Аева еще не ходила в ясли». «А среди трех и пятилеток это обычное дело, так же, как и вши и другие мерзкие заболевания, которыми я не буду тебя пока пугать. Главное, самой не заразиться. Мигом потеряешь всю сексуальную привлекательность». «Могу себе представить», — пораженно проговорила я. «Спасибо, буду знать, чего ждать». Я помахала и заколесила по улице. Встреча с Гоффи началась вполне благоприятно. Когда я приехала в его офис, он вышел в приёмную меня встретить. "Рози, милая", он взволнованно схватил меня за обе руки и наклонился для поцелуя, тряся двойным подбородком. Мне пришлось сдерживать себя, чтобы не вытереть щёки рукой. Он слегка вспотел. "Привет, Боффи, как поживаешь?" О, я процветаю, процветай. Он глупо подскакивал с ноги на ногу. Заходи, заходи. Он галантно проводил меня в кабинет. Э, чаю не желаешь? На тележке в углу красовалась целая батарея бутылок. Сейчас 15 минут 10 утра, офи. Правда? Ах, да, точно. Он удивлённо взглянул на часы. Хм. Ну тогда две чашки кофе. Карен, пожалуйста. Пергидрольная блондинка, что сидела рядом с его дверью, бесславясно и, как мне показалось, немного презрительно кивнула и встала со стула. Мы вошли внутрь, он сел напротив меня, весь какой-то дёрганый за огромным столом с кожаной столешницей. В ожидании кофе мы сидели в полном молчании. Боффе грыз кончик карандаша, хмурился, глядя на бумаги на столе и крутился на кресле. Мне вдруг стало его жалко. Очевидно, ему предстояло сообщить мне плохие новости, и он отчаянно пытался придумать, как бы сделать это потактичнее. Наконец принесли кофе, и дверь захлопнулась. Он поднял голову. «Розе, я боюсь, у меня плохие новости». «Насколько плохие?» «Ну, когда Гарри умер, дела его были, скажем так, не в идеальном порядке. Понятно». И ничего удивительного. Не станет же человек в таком возрасте готовиться к смерти, не так ли? Естественно, вежливо согласилась я, принимая это смягчающее обстоятельство в пользу Гари. Повисло молчание. И в каком же состоянии его дела, Абуфи? Хм, он поднял брови. Его дела, тихо повторила я. Господи, это он мне помогает или я ему? Ах, да. Я в полном дерьме. Предложила я реплику Боффи, используя терминологию Бертрама. «Да, да, это то самое слово». Я вздохнула, «О, Боже, не думала, что это будет так сложно». Игра в 20 вопросов с человеком, который, по идее, должен был сдавать какой-то экзамен на адвокатскую лицензию, но, видимо, проскользнул в папину фирму через черный ход, благодаря генам, а не серому веществу. Он оставил завещание. Вообще-то да, но не думаю, что требуется его официальное оглашение. Потому что то, что он оставил вам Саева на деле, он замялся и погрыз карандаш. Оставлять было нечего, завершила я. Именно. У него была страховка? Да, была, но он не платил взносы, так что страховка просрочена. Боюсь, она недействительна. Значит, мы с Саевой никак не обеспечены, так я понимаю? Нет, обеспечения как такового нет. А как же его дома? Наш дом и тот, который Гари сдавал, на них же нет закладных. Вообще-то есть, и довольно внушительные. Но дома подарил Бертрам. Да, верно, но как раз перед отменой страховки Гари перезаложил их. Нет, зачем? Чтобы оплатить долги? Какие долги? Ну, обычные долги. Ну ты понимаешь, он прищурился. Нет, не понимаю. Ну, во-первых, клуб не дешёвое удовольствие. Он нервно рассмеялся и провёл рукой по волосам. Проклятье мне ли не знать. Честно говоря, у меня самого иногда вся зарплата уходит на оплату их счетов. На этих ублюдков один джин-тоник стоит целое состояние. И всё. Ой, ещё долги поставщикам спиртного. Счета накапливаются, не успеваешь заметить. Некоторые глотают спертно такими темпами стакан не успевает намокнуть. О, ещё он много проигрывал. Проигрывал где? Да так, время от времени баловался блэкджеком в клубе Клермонт, ничего серьёзного. Все мы так делаем, но если вечер выдался неудачный, а в гаре так частенько бывало, то проигрыши бывают не маленькие. Клуб Клермонт, я даже не знала, что он член клуба. «Да, и, если честно, Шарлотта тоже не знает, так что пусть это останется между нами». «Ладно, Рози», — от нервов Боффи побагровел. Клуб «Клермонт». Я ошеломленно села в кресле. Мы же мы так и вижу эту парочку за рулеткой в афрахках, артефакты прежней эпохи, воображающие себя мелкой аристократией, попыхивающие толстенными сигарами и хвастающиеся, кто настрелял больше куропаток во время несуществующего охот. Понятно или слышно проговорила я. А есть неоплаченные долги. Один-два увы. Я уставилась на него. Неудивительно, что у него престижный вид. и нечего полагаться на мое молчание. Пусть Шарлотта мне не лучшая подруга, но сейчас я даже ощущаю с ней какое-то родство. «Скажи-ка, Боффи, если я продам оба дома, этого хватит, чтобы покрыть закладные долги?» «Ну, это зависит от того, сколько ты выручишь за дома», ответил он, подняв, наконец, глаза. «Не могу сказать, Рози, понятия не имею, что сейчас происходит на рынке недвижимости». «Ты лучше спроси своего агента. Он явно приободрился. Приятно перевалить ответственность на другого. Ясно. И сколько денег мне понадобится?» Он назвал столь колоссальную сумму, что на минуту мне показалось, будто он имеет в виду оплату в лирах или в ИК. «Отлично. Я поднялась на ноги и широко улыбнулась. Нет, ни к чему изображать обедневшую вдову пред лицом друзей Гарри. Хотя в данной ситуации как раз надо бы». Я буду держать себя в курсе продажи буффе. Дома выставляются на рынок сегодня утром, так что проблем не возникнет. Думаю, обсуждать нам больше нечего. Он с таким рвеньем вскочил на ноги, что чуть не перевернул кресло. Лицо просветлело от облегчения, он был вне себя от радости, что ужасный разговор наконец окончен. Но провожая меня до двери, он опять искренне забеспокоился. Но у тебя же есть собственные деньги, правда, Розе? Не хочу допытываться, конечно, но Гаря не стал бы оставлять после себя такую неразбериху, если бы знал, что у тебя нет личных средств. "Ну да", беззаботно заверила я его. "У меня море своих сбережений, Боф, и не волнуюсь я за меня. Швейцарские банки ломятся от моих счетов". Вот и всё подумала я. Мне больше нечего здесь делать. Пора на свежий воздух. На Уансфорд-бридж-роуд я слезла с велосипеда и покатила его по тротуару мимо витрин магазинов, к вывеске агентства недвижимости. Изучила фотографии домов, выставленных на продажу. Их было много, но в основном с пометками продано. А тех, что ещё не куплены, оставалось маловато. Может, агент обрадуется мне? Мистер Мендельсон, потерпите меня минутку, был рад услужить и чуть не изошел пеной у рта, когда я сказала, что в его распоряжении могут оказаться не один, а целых два ветхих маленьких домика с общей соседней стеной в самом бомжатском районе Беттерси-Фулхем. Дела явно шли плохо, но мистер Мендельсон, я вас ни минутки не задержу, прилежно записал подробности и пробурчал. Какая трагедия, узнав о причине продажи? После чего просиял и заверил меня, что за этими двумя развалюшками пол-Лондона выстроится в очередь. Я отдала брякающие связки ключей в его счастливые руки и с безмерным облегчением залезла на велосипед. Слава богу, теперь ответственность за них лежит на чужих плечах. И, честно говоря, единственная трагедия, которой мне не пережить, так это если он не выручит за них огромную кучу денег. Крутя педали, я взглянула на часы и... «О, черт! Я же опаздываю за Айва!» Я со всех сил налегла на руль велосипеда, но все равно приехала к Элис как раз в ту минуту, когда она запихивала всех троих укутанных детей в машину. «Ради бога, извини!» — закричала я, соскочила с велосипеда и бросилась к изгороди. «Ничего, я бы взяла его с собой, но теперь можешь забирать!» Айва выбежала на тротуар мне навстречу. Я подняла его и обняла. «Элис, спасибо, что присмотрела за ним!» Он нормально себя вёл. Ангел, как и всегда. Она скрылась в машине, чтобы пристегнуть девочек. Всё жду, когда же он превратится в маленького дьяволёнка, как все дети в его возрасте, и станет моим злейшим врагом. Но он пока не проявляет симптомов. По-моему, ты накачиваешь его наркотиками. Так что сказал Боффи. Да так, ничего особенного. Я покусала ноготь на большом пальце. Её голова высунулась из машины. О, плохие новости. Скажем так, не жди, что следующим летом я зафрахтую частный самолёт и повезу всех своих друзей на остров Мусти, как мистер Бренсон. Примечание: остров в цепи островов Гренадины, где располагаются шикарные частные виллы. Мультимиллионер Ричард Брэндсен родился в 1950 году, британский предприниматель, основатель знаменитого звукозаписывающего лейбла Georgean конец примечания. Чёрт, какая жалость, я так на это надеялась. Ну ничего, поедем в Корнуолл, как обычно, беззаботно отмахнулась она, видимо, увидев в моём лице и поняв, что я не хочу об этом говорить, и тут же поменяла тему. Мне так понравился том Эти поменки для меня оказались настоящим праздником мы с ним целый вечер проговорили ещё бы подхватила я мой брат настоящий подарок богатый приуспевающий красивый энергичный мужчина собирается лететь в Нью-Йорк а потом в Лос-Анджелес и прямо-таки пахнет роскошной жизнью везу учу блюдок что ж вздохнула она моя жизнь тоже роскошна поход к врачу потом в Сейнсбери «Знаешь, Рози, когда мы с Томом разговаривали, мне пришлось навыдумывать кучу всего про мою жизнь», — он сказал. «В последний раз, когда я тебя видел, ты играла Миранду в Дурхеме, и я на полном серьезе подумала, что он меня с кем-то перепутал. Кажется, это было сто лет назад, и это не могла быть я». «Я тебя понимаю», — задумчиво согласилась я, вспомнив, как пригласила Тома на университетскую постановку Буриса и Элиса в роли невероятно прекрасной Миранды. По ее спине струились рыжие кудри как на картинах прерафаэлитов голубые глаза горели от эмоций лицо сердечком было бледное неземное кстати о сенсбери сказала я спускаясь на землю я вчера столкнулась с тимом упаковщиком продуктов правда он до сих пор сходит по тебе с ума нет как раз наоборот он вообще меня проигнорировал я поздоровалась а он прошел мимо будто никогда в жизни меня не видел а «Дурак какой-то». Она пожала плечами. «Ну, может, это потому, что он увидел тебя в непривычной обстановке, не в супермаркете. Знаешь, иногда так бывает, когда встречаешь своего почтальона в метро, например». «Наверное, с сомнением произнесла я». Она прыгнула в машину. «Ладно, Рози, мне пора. Мы и так уже опаздываем. Но я хотела приехать повидаться с тобой на следующей неделе, когда Майкл будет в Челтенхэме». Может, поужинать всем вместе? Конечно, с удовольствием. Я сразу повеселела. Хорошо, тогда увидимся пока. По дороге в Глостершир мы заехали на Мерентон-роуд, чтобы забрать вещи. Наскоро пробежав по дому, я сняла занавески, забрала ковры и подушки для коттеджа и как могла быстро запихнула всё это в машину. При этом я подумала, что картины и мебель Гари можно отправить в Йоркшир, и им там самое место. Приехав в маленькую деревеньку, я первым делом заглянула в магазин. Купила простые открытки и поспешила обратно в машину. Удерживая открытку на колене, я нацарапала: "Повырить счет работу, обслуживание вечеринок и праздников. Рассмотрю любые предложения". Внизу приписала адрес и уже собиралась вернуться обратно в магазин, как снова взглянула на открытку. Мгновенно отложила её в сторону и взяла ещё одну. выглянула в окно, задумчиво пососав кончик карандаша, и, наконец, написала. «Профессиональный повар французской кухни. Практика у Прулейт, Жан-Филиппа Дюфорта, Альбера Ру. Обслуживает вечеринки, ланчи, фуршеты и так далее. Первоклассная французская кухня у вас дома по доступной цене. По всем вопросам обращайтесь в магазин». Из-за прилавка ко мне улыбалась кругленькая женщина с наливными щеками-яблочками. Она с интересом прочла мою карточку. "О, значит, ты по воруточка моя, и проходила практику у того парня Альберто Рукса". Примечание: Рукс последняя буква в этой французской фамилии не мая. Так же, как и вы меня, Альберт. Конец примечания. "Того самого из телевизора? О, да, он мне нравится. И у него такое приятное лицо, правда?" И такой смешной французский акцент, хотя, по-моему, никто не сравнится с Джонни Кредом. Ну, можем старушки Фэнни. Вот это был парень. Никогда не забуду тот день, когда она пекла плюшки, и он повернулся к камере и сказал: "Дай бог вам всем такие булки, как у моей Фэнни". Она откинула голову и расхохоталась. Как же мы смеялись. "Ну ладно", прохрипела она, вытирая глаза. Хвастет грубых шуток. Я поставлю твою открытку в витрину, и как знать, здесь полно важных женщин из больших особняков, у которых нет ни времени, ни желания пачкать свои набитые новенькой техникой кухни. Они будут рады отхватить французскую повариху вроде тебя. Сами же слишком заняты, чтобы печь воланы, либо строят торговые пирамиды, продавая трусы или чем там ещё они занимаются. Она фыркнула. Вот и я то же самое подумала, с готовностью кивнула я. А со временем, может, организуй своё праздничное агентство, вечеринки на колёсах для измученной стресса элиты. Очень хорошая задумка, моя уточка. Я замолвлю за тебя словечко, она понимающе щёлкнула языком. Да уж, теперь, когда ты осталась одна денёшенька, да ещё и с малышом. Это был шок, настоящий шок. Не представляю, как ты справляешься. Ага, значит, слухи уже поползли. Да, ну, спасибо большое за помощь. Ерунда, уточка, чем смогу, помогу. Найдём мы тебе работу, вот увидишь. Она весело помахала моей карточкой и засуетилась, прикрепляя её в витрине. Вот видите, думала я, с полегчавшей душой, колеся обратно к коттеджу, жизнь уже налаживается. В коттедже было холодно и пахло плесенью. Я зажгла камин, разложила вещи, которые привезла из Лондона и сразу же почувствовала себя как дома. Привезли мебель, которую я заказала в Джон Льюис, и маленький колченогий столик с деревянными стульями заняли свое место. Я радостно откинулась в кресле, болтая ногами, а Айва возился в комнате. Он явно был рад вернуться. «Вот это здорово!» — подумала я, наслаждаясь одиночеством. «Вот это здорово!» Можно есть тосты с сыром у камина, слушать ту музыку, какую мне хочется, пить джин-тоник в ванной, сидеть с ногами на диване, лежиться спать, когда душе угодно. И, Господи, да вы только посмотрите, телефон. В углу комнаты на моём новом столике стоял телефон, а сверху лежала записка. Я вскочила на ноги и подбежала к столу. вы не можете здесь жить без средств коммуникации, так что я провел телефон, Джосс. Я улыбнулась. Педантично, коротко, но очень мило. К тому же теперь мне станет намного удобнее. Чтобы у Тихомиритяева я дала ему печенье и сразу же села звонить мистеру Мендельсону, агенту недвижимости, который на этот раз оказался уже не таким милым. Более того, он говорил грубо и резко, от прежнего заискивания не осталось и следа. «Миссис Медаус, боюсь, у меня для вас плохие новости. Я не смогу выручить за эти дома столько, сколько вы хотели». «Неужели и почему же?» «Видите ли, тот дом, в котором жили вы, еще ничего, хотя, должен сказать, он весь пропитался сыростью и декор безвкусный». «Ах ты, наглый ублюдок», — подумала я, закипая от злости. «Как ты смеешь так говорить о моем доме? Хотела бы я посмотреть на твою дыру, дружок, покопаться за твоими диванами». на другой дом дорогая моя миссис медоуз что что значит дорогая моя миссис медоуз вы туда давно наведывались да кажалы вообще-то я там никогда не была по крайней мере внутри там жильцы понимаете вот вот на самом деле никаких жильцов там быть не должно дом просто в позорном состоянии Там нет центрального отопления, почти нет водопровода, со стен течёт вода, а в одной спальне полностью обрушилась крыша. И жильцы накрыли комнату пластиковой плёнкой, чтобы дождь не капал. В доме воняет гниющими коврами, и ещё там крысы. Крысы? Не слышно это, взвылась я, телефон выскользнул из рук. Я, конечно, ни одной не видел, но могу предположить, что ловушки на кухне были расставлены именно для них. Мне очень жаль, но придётся выставить этот дом на продажу с пометкой нуждается в капитальном ремонте. Понятно. А вы что же не подозревали об этом? Нет. Я не очень интересовалась этим домом, промямлила я. Понимаете, мой муж всегда занимался этими вещами, то есть дачей в аренду. Господи, это же ужасающе унизительно. Пьяница игрок, а и грока теперь арендадатель вроде Рекмана, гребущий с людей деньги за проживание в антисанитарных условиях. Нежели я целых 3 года была замужем за этим человеком. Мне кажется, что единственный выход для вас предоставить мне свободу. Сколько дадут, столько и получим. Я, разумеется, сделаю всё возможное, но при данных обстоятельствах. Конечно, конечно, пробормотала я, сгорая от стыда. Большое спасибо, мистер Эндлсон. Просто делайте что в ваших силах. Я опустила трубку, чувствуя лёгкую тишинуту. Призеляние с несколкомыслянных подсчётов, от которых затошнило ещё сильнее, взяла ручку и бумагу, села и всё аккуратно просчитала. Сначала долги Гари, потом плату за аренду этого коттеджа, за полцены на первые несколько месяцев, самый минимум на жизнь, плату за газ и электричество. Слегка приукрасив ту сумму, которую мистер Мендсон собирался выручить за дома, я вычла одно из другого и обнаружила, что увязла в долгах. В отчаянии я добавила то, что надеялась заработать заказами на обслуживание вечеринок. Плюс, если буду работать уборщицей пару дней в неделю, скристи полы и свяжевать туши, что угодно. И поняла, что таким способом мне удастся продержаться чуть выше воды. В вот этой ко работе у меня нет и прежде, чем она появится, могут пройти недели, даже месяцы. Я со стуком уронила ручку и зарылась головой в ладони, уставилась на стол. «Есть только один выход, придется мне отсюда съехать». «Единственный способ остаться без убытков «и как следует заботиться об Айва, «переехать к Филе и занять денег у Тома». «Две вещи во всем свете, которые мне хотелось сделать меньше всего». «Черт, черт, черт!» Я скомкала листок в шарик, швырнула его о стену и расплакалась. Я ревела не на шутку, проникшись искренней и глубокой жалостью к самой себе». Спустя какое-то время я почувствовала, как кто-то тянет меня за рукав маленькой ручкой. «Мамочка глустит». Из подсогнутого локтя показалась тревожная личка Аева. Я посадила его на колени, вытерла лицо отыльной стороной ладони и улыбнулась. «Нет, дорогой, вовсе нет. Мамочка просто дурачится и все. Жалеет себя и ведет себя глупо». «Глюпо», — кивнул он, понимающий, кивая. «Аева». Я поняла вдруг, что мне действительно некуда деваться. Ты ведь будешь рад пожить с тётей Филе, да? И с тобой, конечно, и со мной тоже горячо кевнула я. Я укутала его в зимний комбинезончик и надела пальто. Подойдя к двери, задумчиво оглядела свою маленькую гостиную. Теперь, когда я наконец всё тут устроила, комната сияла светом и цветом. Яркие этиные коврики, которые я привезла из Лондона, целиком закрывали неряшливый старый ковёр. Я привезла из дома настольные лампы, которые давали мягкий розовый отблеск вместе прежнего пугающего резкого электрического света над головой. Беленовые подушки, разбросанные по выступающему подоконнику, на окнах светлые занавески с розами, которые я усердно сшила на руках для нашей лондонской спальни и которые Гари ненавидит. На стенах висели акварели, пастельные рисунки и наброски. Уродливый диван с ржавыми пружинами преобразился благодаря великолепному ласкотному покрывалу Элис. Полки вальковых по обе стороны плавящего камина прогибались под весом моих книг. Все вещи, которые у меня накопились за многие годы, которые я любила, собрались в этой маленькой комнате, чтобы создать общий эффект. Не побоюсь сказать, комнатки, словно сошедшей со страницы журнала "Сад и интерьер", и статья о уединённых деревенских коттеджах. Я вздохнула и закрыла за собой дверь. "Что грустишь, подумаешь, кирпичи и звёздка? Пойдём, Аева, нам пара." Он охватил мою ладонь одной рукой, другой обнял Калубилу, и мы торжественно зашагали по до сих пор покрытому льдом холму, чтобы проинформировать хозяина о грядущем отъезде. К тому же, храбрясь, подумала я, что такого ужасного, если я буду жить с Филли? Да тысячи одиноких матерей мечтают, чтобы у них была богатенькая сестра, к которой можно было бы переехать. Мне страшно повезло, что у меня есть такая возможность. Стоял прекрасный морозный день, и голые тёмные деревья, окружавшие залитым мягким золотистым светом фарлинкс, резкими контурами вырисовывались на фоне лазурного неба. Мы прошли по двору, и нам навстречу кинулся выводок цыплят. Они запищали у наших ног, надеясь, что мы принесли им обед. Один наглый петушок бентамка зигзагами гнался за мной по краю дома до самой входной двери. Наджо усмехнулась я, нажав дверной звонок за мной, увивается цыпленок. Я позвонила и только лишь оторвала палец от звонка, как Джосс открыл дверь. Вырос передо мной в старые телогрейки и сапогах. У него был удивленный вид. «Ничего себе! А я как раз собирался к вам заглянуть. А я и сама пришла». Он приоткрыл дверь, пропуская меня в дом, и я вошла в освещенный мягким рассеянным светом холл с выложенным плиткой полом. Единственную комнату, которую я до сих пор видела в этом громадном особняке. А другие мне теперь и не светит увидеть с горечью, поняла я. В камине горели дрова, как и в прошлый раз. Интересно, он каждый день его зажигает или это делают слуги, прежде чем погладить его газеты и подогреть сиденья для унитаза? Как бы то ни было, это была роскошь в ее высшем проявлении. Я мысленно пообещала себе, что в один прекрасный день, когда мой корабль наконец прибудет в порт, разумеется, это случится после того, как мы разберёмся с одной маленькой никчёмной финансовой неурядицей, в моём потрясном холле эпохи Якова I тоже будет камин. А перед камином парочка шотландских овчарок, как знать. Он захлопнул за мной дверь. Хотите выпить? Полоссон на маева на руках, я села в стоявшее у камина кожаное кресло с подлокотниками. Конечно, почему бы и нет, спасибо. Он подошёл к буфету красного дерева в углу и разлил по бокалам виски на два пальца из графинчика. Протянув мне напиток, он с любопытством на меня посмотрел. Вы сегодня не такая тихая, как обычно. С чего это вы без приглашения плюхаетесь в моё кресло и распиваете мой скотч? Наверное, того, что мне нечего терять. Я уже не боюсь вас оскорбить и получить пинок под зад. Ага. Значит, подбострастное поведение было призвано обеспечить продолжительное проживание в коттедже. Что ж, прежде чем вы помочитесь на мой ковёр, а может, скажете, из чего такие перемены? Я сказала, вкратце обрисовав устрашающие размеры своих долгов и разруху в лондонском доме, то, по-моему, он и так всё понял. Он стоял надо мной, облокатившись локтем о каменную полку и вращая в бокале золотистую жидкость. Когда я закончила, он кивнул. Понятно. В таком случае приготовьтесь опрокинуть свою виски, присесть на самый край шезлонга и снова стать моим арендатором, потому что я как раз шёл к вам, чтобы передать одно сообщение. Похоже, вы получили работу. Что? 10 минут назад звонили из паба. Просили поговорить с той поварихой, у которой карапуз. Думаете вы? Боже, вы всего день как вернулись, а я уже принимаю для вас сообщение. Слава богу, что я отправил вам телефон. А нет, я вовсе не популярна. А что они сказали, не терпели вас, спросила я, те, кто звонил из паба. Видимо, у вас появилась подружка миссис Файрфакс из деревенского магазина. Вы дали рекламную листовку, а она позвонила своему брату Бобу, владельцу Красного льва. Вот она, Пеннингтонская мафия. Я оказалось, что он только что уволил своего шеф-повара, очевидно, поймав его в компрометирующей ситуации с одной из барменш. Он устало потёр глаза рукой. Ради бога, розе, не просите меня объяснять всё в подробностях. Уверен, разгневанный хозяин паба сам поделится с вами красочными сенсационными деталями. Но если вы не против, я промолчу. Короче говоря, Боб и его шеф-повар послали друг друга куда подальше. И теперь Боб хочет, чтобы вы приступили к работе». «О, боже, это же потрясающе!» «И что это значит?» «Он сказал что-нибудь об обязанностях или, увы, не успел?» «Боюсь, мне пришлось резко оборвать излияние горластого Бобы. Мой агент из Кёльна позвонил по второй линии. А описание моей следующей выставки более важно, чем вопрос о том, нравится ли посетителям паба поджаристый омлет». Но обоставил номер и просил вас перезвонить. Вот. Он протянул мне листок бумаги. Его зовут Боб Картер. Он нахмурился. И он сказал кое-что ещё, что к завтрашнему вечеру ему нужны 40 ужинов из трёх блюд. Вы же вы шутите? Шучу. Нет, Рози, клянусь, я понятия не имею, что это за работа. Но поверьте, что бы вы ни приготовили в этом заведении, это наверняка будет лучше, чем их прежнее угощение. Овоจีนи с те омлеты с кусками дряблого бекона и суп, который не смеешь доесть до конца. Страшно увидеть, что на дне тарелки, он поёжился. Ну да, встав за их плиту, вы сделали Типенигтону огромное одолжение. Он улыбнулся. А я встала и сама не своей от радости прижала к себя его. Позвоню ему сейчас же. Ох, Джосс, это так здорово, не могу поверить, что всё произошло так быстро. Я-то думала, что стала совсем нищей, готовилась стать нахлебницей. У меня столько долгов. Да, и надо не забыть позвонить миссис Фейерфакс, поблагодарить ее и... На пути к двери я резко обернулась. Спасибо за новость, Джосс, и за виски. Никаких проблем, по правде говоря, я все равно собирался в мастерскую. Если подождете пару секунд, я возьму вещи и пойду с вами. Хорошо. Он допил виски одним глотком и взялся со стола стопку набросков, засунутых под мышку, взял карандаши и открыл для меня входную дверь. Я прошла под его рукой, и вместе мы вышли на улицу. Внезапно потемнело. В полной тишине мы шли по оледеневшему склону к мастерской и моему коттеджу. Я громко сглотнула. По непонятной причине я проглотила язык. Минуту назад разговор шёл так легко, Там, в холле, когда мы обсуждали мою работу шеф-поваром. Почему же сейчас, шагая бок о бок с этим великаном, в кромешной темноте я так оробела? У двери в мастерскую я замялась. Хотела пожелать спокойной ночи, но не решилась. Если он скажет «спокойной ночи», Розе, я тоже скажу «Уйду», — подумала я про себя. Я подождала. Он молчал. Вместо этого он повозился с задвижкой, отодвинул здоровый засов и распахнул дверь. Потянулся вверх, включил свет, отошел в сторону, и я шагнула внутрь. Ладонь подлетела ко рту, и я затаила дыхание. И замерла на мгновение, впитывая увиденное, ошеломленно оглядываясь вокруг. Амбар был огромен и напоминал пещеру. С дубовых балок под потолком падал свет, вырисовывая почти каждую по отдельности самые невероятные скульптуры и статуи из всех, какие я только видела в жизни». В одной стороне мастерской располагалась длинная скамья, и на ней изящные, смогулые бронзовые скульптуры, в основном выполненные из натуры. На девч-ки атлеты, обнажённые тела животных, надо мной вздымались пантеры, газели, скаковая лошади с выгнутыми шеями и пронзительными, широко раскрытыми глазами. Они были так чудесны, что захватывало дыхание, и инстинктивно хотелось к ним прикоснуться. Но самые необыкновенные скульптуры, от которых у меня с первого взгляда заколотилось сердце и колотилось до сих пор, располагались в центре комнаты. Я повернулась не в силах оторвать взгляда. В сиянии одной большой лампы, словно часовые, висели три гигантских белоснежных фигуры. Я зашагала к ним, словно меня тянули за невидимую верёвочку. А эва почти заснул на моих руках. По контрасту с бронзовыми фигурами эти громадные 12-футовые статуи были целиком вырезаны из мощных глыб белого каррарского мрамора. Их форма была столь абстрактна, что не давала определить, кто они или что они, но их загадочность, красота и сила были несомненны. О, я потянулась и опасливо прикоснулась к одной из них. «Боже, они прекрасны!» Я разглядывала статую еще немного, потом обернулась. Что это? Как туманно поясняют некоторые художники, каждый видит в них то, что хочет, но на самом деле это мои языческие боги, и в данный момент вы гладите зад Аполлона. О, я отдернула руку. А это Персифона, он шагнул вперед, и рядом с ней Икар, правда, ему не хватает головы. «Да-да, теперь я вижу», — с восторгом воскликнула я. «Вот его крылья и, ого, вижу, а вот и семена Персифоны». «Боже, так, значит, вот, чем вы зарабатываете. Вот что выставляете в галереях». Я бродила по мастерской, поражаясь увиденному. «Вовсе нет, вот мой хлеб кивнул он в сторону бронзовых изваяний на скамье». Звери с огненными ноздрями и горящими глазами и девушки с изогнутыми спинами, изящно касающиеся пальчиков ног. Именно они оплачивают школьные счета. Такое искусство сейчас на самом пике, и каждый уважающий себя любитель дизайнерской мебели Конран должен украсить такой статуей свою квартиру на перепланированном чердаке в Доках. Эти работы приносят доход, и большинство из них заказы от довольно обеспеченных людей. на это. Он засунул руки в карманы и с любовью посмотрел на Персефону. Это моя страсть. От этих ребят сердце бьётся сильнее, кровь быстрее течёт по жилам. Он изучал скульптуры ещё какое-то время, а потом пожал плечами. Ну вы, они не годятся для продажи, и, следовательно, не окупаются финансово. Сами посудите, кому нужна чёртова глыба мрамора в гостиной, между диваном и телевизором, а для музея я пока не гажусь. Годитесь с горячностью, возразила я, и вы попадёте в музей. Бождь, я в жизни не видела ничего, что даже приблизительно могло сравниться с ними, и пусть я ничего не смыслю в искусстве, но клянусь вашей работы небо и земля по сравнению с любыми экспонатами престижных лондонских галерей. Что ж, Рози, спасибо за горячую поддержку. Он улыбнулся и шутливо поклонился, но я видела, что моя восторжка ему по душе. Он вздохнул: "Как знать? Может, когда-нибудь мне придётся загрузить одного из этих ребят в кузов грузовика, едущего в Тейд, но пока это невозможно. Они не каждому по вкусу и прибыли от них никакой". Но ничего страшного, это просто значит, что в дневные часы я занимаюсь одним делом. Он сказал на бронзовой скульптуре за нашей спиной, а в свободное время работаю с моими ребятами. Поздно ночью у меня свидания с моими богами и богинями. Он улыбнулся, и в падающем свете его каре зелёные глаза заблестели. Я оглядела в них как заворожённая. Но в следующую секунду он отвернулся и побрёл к рабочему столу. Я смотрела на его спину. Он выбрал резец, потом положил его и взял другой. Мне показалось, этим он намекает, что мне пора и кашлянуло. «Пожалуй, не буду мешать вашему свиданию и пойду звонить в паб. Пора и мне назначить свидание владельцу красного льва». «Конечно, Рози рассеянно бросил он. И не соглашайтесь на всякую ерунду. Ставьте свои условия». Он принялся медленно постукивать по камню. Я повернулась и стала спускаться с холма. Она крепко спала на моих руках. После слепятельно яркого света комнаты, холодный ночной воздух, окутав меня тёмным покрывалом, мои волнения, которые я испытала, узнав о перспективе получить работу в пабе, казалось, почти испарились. Я была тронута очень необычное чувство. Такое впечатление, что эти скульптуры потревожили мою душу, что они разговаривали со мной или, не знаю. Почти в такой же рассеянности, как Джосс, я вошла в пустой коттедж, захлопнула дверь ногой и взяла телефон. Набрала номер, который мне дал Джосс. «Да», — подумала я, приложив трубку к уху, в этих скульптурах было что-то неземное еще. «Алло», — прервал мои грезы грубый голос. «Алло, можно поговорить с Бобом Картером?» «Я есть Боб Картер, а это еще кто?» Я объяснила, кто я такая и сказала, что мне передали сообщение. А, да, точно. Так вот, птичка, я слышала, что ты вроде шеф-повар, и между нами у нас тут с этим большая проблема. У нас тут всё наперекосяк с тех пор, как мы потеряли главного игрока. Да, я слышала, что ваш шеф ушёл. И куда он не ушёл, птичка, то есть у него уволился, если ты это имеешь в виду. Отсюда никто не увольняется. Я слишком хорошо им плачу. Нет, я сам его вышвырнул. Ну, чёрт возьми, пришлось. Негадоющий прорвел он. Да, я я поймал его, когда он обхаживал нашу кайли за столом с холодными мясными закусками. Не дело это, не дело. Сама знаешь, ты же повар, разве это гигиенично, ведь повсюду еда. Мы в Красном льве очень заботимся о гигиене, видишь ли, рату им за чистоту. Я так и представила, как он расправляет подтяжки. Уверена, так оно и есть. А моя сестрица Энет, ну, знаешь, из магазина. «Так вот она сказала, что ты спец по французской кухне. Нам, правда, не нужны и все эти вымпендрёжные французские штучки. Но если сможешь сварганить нормальную английскую кормёжку, лазанью, тамкари, тогда, считай, мы спелись. Работа твоя». Я умилилась его описанию английской кухни. «Уверена, я смогу приготовить и лазанью и с ориентальной кухней справлюсь». «Полегче, занервничал он. Не нужна нам никакая ориентальная кухня». Наш все клиент нормальная ориентация и птичка. И не обижайся, конечно, но нам не хотелось бы, чтобы ты здесь готовила. Не на нашей кухне, ладно? В прошлый раз тем паршивцам как раз на кухне неладные вышло. Притворили ему хозяйничать на кухне, и он похозяйничал на славу блюдок чёртов. Нет, если ты не против, мы хотим, чтобы ты готовила дома, привозила еду к нам, а мы с моей мисус будем греть её в микроволновке. Да, так что пар пойдёт. Учти, птичка, нам ни к чему грузовики с разогретым варевом. У нас всё свежее готовится на месте. Я улыбнулась этому явному противоречию, но сердце подскочило от радости. Супер. Я смогу работать в коттедже и быть рядом с Саево, и не придётся объяснять мистеру Картеру, что у меня есть двухлетний помощник шеф-повара, а я как раз собиралась набраться храбрости и заговорить об этом. О, мне это вполне подходит, выпалила я. «Я буду рада работать дома. Тогда давайте определимся». Я взяла карандаш и бумагу. «Лазанья, рагу, может, мусаку?» «Не, мы как-то пробовали делать мусс». Так он осел и стал, как холодная блевотина. Десерты нам лучше сытные. Рулет с джемом, бисквит с патокой, пятнистая колбаска. Пятнистую колбаску делать умеешь? Первоклассную еле слышно пробормотала я. «Тогда место твое». «Сегодня и завтра можешь отдыхать, но в среду жду тебя с обедом, скажем, на сорок порций, окей?» «Для начала два противня с лазаньей, два с пастушьей запеканкой и парочку приличных десертов». «Приезжай около шести и получишь стакан портвейна с лимоном за мой счет». «Отлично, и сколько я получу?» — торопливо пролепетала я. «То есть сколько вы платите?» «Двести монет в неделю, работа каждый день, кроме воскресенья». И ланч делать не надо, моя миссу сделает бутерброды, так и справляемся. Естественно, продукты за наш счет, ну как? Я быстро посчитала в уме, очень даже неплохо. Учитывая, что работать я буду дома, для деревни немалая зарплата. — Сработаемся, — ответила я, переходя на жаргон Боба, я согласна. — Вот и умница. Говорил же, что плачу хорошо, а? то добина шеф повер знать не знаю где искать его году так что ему хуже тебе лучше значит увидимся в среду и чеснока и всякого такого много не клади окей пакеда я едва не подпрыгнула и не закричала ура я стала поваром в пабе значит я снова контролирую свою жизнь пусть это не работа моя мечты но теперь я не буду зависеть от своей семьи и я наверняка смогу чего-то добиться «Возможно, это и есть твой шанс, Рози, твой Айва», — размышляла я, глядя, как длинные реснички Айва щекочут его розовые щеки.